рискую нарваться на естественный ответ, добавил. Или стало бы врач ЦРУ? <музыка> <музыка> он это проглотил, подавленный той аурой правдивой простоты, которая пронизывала все мои слова. Что я должен делать? <музыка> спросил он.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 Говорил он точь в точь, как озазел. Однако в новых обстоятельствах отвращение к снегу не спешило проявиться. Он начал с радостным, уж раздирающим визгом носиться вокруг веранды, утяжеляя себя на поворот и разбрызгивая из-под ног фонтаны снега при остановке. Постойте-ка! Крикнул он, ринулся в дом и вынырнул хотите верить, хотите нет, с привязанными к сапогам коньками.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 Говорила мама мне про любовь обманную, да напрасно тратила слова. Затыкала уши, я ее не слушала. Ах, мама, мама, как же ты была права. Ах, мамочка, посадочка, какалась я не из А зачем я Полюшки повстречала Полюшку? Ах, мамочка.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 И завидку делала от любви кружилась голова но подружка зиночка перешла тропиночку а мама мама как же ты была права? Ах, мамочка,